Глава 21. Что-то в автомобиле, стоявшем перед входом в многоквартирный дом, заставило Альберта Ван Дийка резко остановиться на другой стороне улицы. Его качало от усталости. Он просидел на офисном стуле почти сутки, но был слишком возбужден и занят своими мыслями, чтобы почувствовать, как тело буквально молило о сне. А потом наконец прибыл инспектор Нейзен, и сейчас, когда он смог всё рассказать, последние силы, казалось, оставили его. Он старался не заснуть на ходу и мечтал только о том, чтобы поесть и упасть в кровать, неясно в каком порядке продела всё это, возможно, одновременно. и всё равно обратил внимание на эту машину. Наверное, из-за того, что она стояла прямо напротив его подъезда. А там ведь нельзя парковаться, о чём он знал наверняка. Сам получил штрафную квитанцию за арендованный грузовик, когда въезжал сюда. И уже тогда решил не обзаводиться автомобилем, пока живёт и работает в городе, и до сих пор не пожалел об этом. Пожалуй, именно поэтому Или, возможно, сыграла роль то, как эта машина выглядела. Чёрная Audi. Кто в его доме мог ездить на чёрной Audi? Или к кому прикатили на таком лимузине? Причём столь важные гости, что они остановились прямо перед входом, пусть на краю тротуара красовалась жёлтая полоса, запрещавшая парковку, а места для стоянки находились только через несколько кварталов. Альберт Ван Дик колебался. Светофор уже переключился на зелёный, и вокруг него другие люди устремились через улицу в обоих направлениях, то заслоняя от него чёрную ауди, то снова позволяя ему видеть её у своего дома. А он всё стоял, дождался, пока загорелся красный. Потом вытащил из кармана мобильный телефон. сделал вид, что перелистывает старое сообщение, и стал искать табличку с названием улицы, словно не имел понятия о том, где находится, и ему требовалось оставаться на месте, пусть машины недавно ожидавшие зелёный уже проехали, а пешеходы вокруг него заспешили через дорогу, нарушая правила. Ага, якобы сказал он, посмотрев на табличку за своей спиной. Марнингстрат. Ага. номер 125. Он разыгрывал свой маленький спектакль и незаметно поглядывал на чёрный автомобиль, одновременно пытаясь понять, что не понравилось ему в нём. На вид вроде ничего странного. Ну большой, возможно, дипломатической модели, но у него отсутствовали дип номера, и стёкла не были тонированными. Зато одно переднее колесо стояло наполовину на тротуаре, на бордюре. Наискось, словно машину припарковали и бросили в торопах. Кто мог так спешить, что не проехал ещё каких-то 50 м, чтобы встать там, где закон находился бы на его стороне, когда на часах ещё 11:00 утра. Сейчас пешеходный переход перед ним, Был полон народа снова, и он в душе надеялся, что никто из его соседей не увидит его там, где он стоял. Возможно, они сразу же пришли бы к выводу, что он потерял представление о реальности. Тогда кто-то мог бы додумать, подойти к нему и осторожно заговорить, как общается с человеком, который совсем не в себе. Вы живёте там, через дорогу, уважаемый Вознаятя тот красивый каменный дом с белыми окнами, может вам помочь перейти через дорогу. Но никто не остановился. Никто не заметил его и не попытался помочь ему с переходом, и он уже стал убеждать себя, что напридумывал лишнего, и собрался пересечь улицу, когда обратил внимание на четверых мужчин. Один из них стоял С внутренней стороны застеклённой двери в подъезд его дома, другой, у водосточной трубы, обозначавшей границу следующего корпуса, прислонившись к стене и с мобильным телефоном в руке, и ещё двое, каждый на своём углу улицы там, где квартал заканчивался, и узкий переулок продолжался нагромождением домов, улиц и каналов. Словно с целью помешать кому-то сбежать, — подумал он. Кому? Ему. Все четверо были в галстуках, костюмах и пальто. Пожалуй, слишком тонких для такой погоды, тем более если человек знал, что ему придется провести весь день на улице, и, возможно, среднего возраста, по крайней мере, старше его самого. но этого он не мог сказать точно. Не видел ведь их лиц с такого расстояния и не хотел стоять и щуриться на них, боясь, что они почувствуют его взгляд и заметят, где он находится. Когда он увидел их, его волнение сразу усилилось. Все четверо столь же старательно притворялись, что они ничего не делают, как и он сам, и их небрежные взгляды были столь же настороженными, как и его собственный, И это беспокоило его. Что-то было не так. Он прожил в этой квартире немногим более 5 лет, и никогда не случалось, чтобы четверо таким образом одетых господ стояли и ждали на улице, во всяком случае, в его собственном подъезде. Это произошло как раз теперь, когда он получил письмо от человека, исчезнувшего 7 месяцев назад. Он чувствовал себя параноиком. Он устыдился этой мысли, но не мог избавиться от неё. Развернулся, сравнил адрес с несуществующим SMS, сделал вид, что забрёл не туда, и повернулся, собираясь направиться назад по улице, словно забрался слишком далеко. Он просто искал нужный дом. Вот и всё. И если бы четверо мужчин с другой стороны улицы Засекли его. Они бы уже давно приблизились к нему. А они сейчас оставались на своих местах и ждали, когда появится нужный им человек. Так он думал. Но успел пройти всего пару метров, когда услышал шаги рядом с собой. «Альберт Ван Дик?» — спросил голос. «Костюм. Галстук. Номер пять». Понятно. Они ждали и на этой стороне улицы тоже. Мы знакомы, спросил Альберт и выругался про себя в то самое мгновение, ведь не будь он Ван Дейком, ему следовало сказать нет. У нас есть пара вопросов, ответил мужчина. Пожалуйста, сказал Альберт, покачивание головой в ответ. Нас ждёт машина. Когда Жанин, мимо Вилььема, шагнула в его рабочую комнату, ей показалось, что у неё на глазах стёрнули покрывало с произведения искусства. Не потому, что она когда-либо присутствовала при таком событии. Просто в её понимании, наверное, ощущение было такое же. Ощущение, когда ты сначала таращишься на кусок ткани, скрывающий под собой нечто неизвестное, повторяющий неровности скульптуры или монумента или чего-то ещё, и знаешь, что там что-то есть, но не имеешь возможность видеть, о чём собственно идёт речь. А потом покрывало срывают, и она впервые увидела всё целиком. На одной стене Находились цифровые последовательности. Они были столь же непонятными сейчас, как и 7 месяцев назад, когда пробегали по стенам в большом зале, где ей в первый раз объясняли её задание. Столь же непонятными, как тогда, когда Дженнифер Откинс показывала их ей по секрету, либо для того, чтобы ободрить её, либо с целью помочь им найти решение. хотя возможно по обеим причинам одновременно но на соседней стене находились тексты её тексты она знала их так хорошо после того как проработала с ними 7 месяцев что они стали её стихи она называла их так за неимением лучшего Короткие содержательные послания, которые на первый взгляд казалось могли означать всё что угодно, связанные между собой, как она начала догадываться, каким-то пугающим её образом, в чём она в конце концов смогла убедиться. Но если в качестве связующего звена в самом деле выступала человеческая ДНК, в таком случае это пугало её ещё больше. Вильям смотрел на Жанин, в то время как ее взгляд блуждал по стенам. «Что ты видишь?» — спросил он тихо, словно так мог меньше помешать ей. И пожалел в то самое мгновение, когда сказал это. «Идиот!» — отругал он себя. Точно ведь знал, чем она занималась, и от него требовалось просто сохранять тишину. Жанин смотрел. находилась совсем в другой ситуации по сравнению с ним и должна была успеть обдумать всё, пока картинка в полном объёме находилась у неё перед глазами. И перебивать её или хуже того, из подваль отвлекать, пока она не потеряет концентрацию, даже толком не поняв, когда это случилось, никуда не годилось. Он не сказал больше ничего. Она тоже Время от времени она останавливалась, смотрела на какой-то из листов, продолжала странствовать по бумагам от стиха к стиху, далее к следующему. Минуты шли, и Уильям не торопил её. Этого я и ожидала, сказала Жанна наконец. Что конкретно? Такого порядка. Она попятилась, остановилась снова. Посмотрела на стехи с большего расстояния, охватила взглядом всю стену. Словно та наконец заговорила с ней, как будто начала общаться таким образом, как он сам пытался заставить её делать в последние сутки, но без успеха. И в какой-то момент Уильям почувствовал себя одиноким. Стена представлялась ему большим листом с нотами музыкального произведения. Она преподавателем игры на фортепьяно, а он сам, учеником, который сейчас пришел на первый урок, и просто увидел непонятные точки на линиях и испытал чувство полной безнадежности. Он никогда не поймет, не прочитает это, как она. Но Вильям отмахнулся от этой мысли. — О чем речь? — спросил он. Женин опять прошлась взглядом по всей стене в последний раз для уверенности, а потом посмотрела на него. Чего-то подобного я и боялась, сказала она. Уильям промолчал, а она прикусила губу. Хотела найти нужное слово, перевела дыхание. Это прямая о времени.